Я обернулся, потрясенный такой счастливой встречей. Ну что вы, Зюкин, так удивились? Ведь ясно было, что если вы сумеете выбраться из дому, то полезете через ограду. Я -то -то -то только не знал, в каком именно месте. Пришлось ангажировать четырех газетчиков, чтобы разгуливали вдоль забора и погромче выкрикивали про частные объявления» вы непременно должны были клюнуть всё зюкин пари вы проиграли плакали ваши замечательные подусники с буббкенбардами